Часть четвёртая. Со мной? Сплетница приподняла бровь. "Разумеется", ответил колесничий. Позади него стояла Слава, не сводившая глаз со сплетницы. Она выглядела так, словно была готова прямо сейчас начать драку. Это был тот самый вид скрытой враждебности, который обычно проявляла сука. "Не очень-то справедливо по отношению к моим товарищам, если это будет разговор один на один. Ты будешь брать или нет?" спросил колесничий. Он всё ещё протягивал ей гарнитуру. Не вижу смысла. Пажила плечами сплетница, она заправила волосы за ухо и повернула голову. У меня уже есть. Батарея вышла вперёд, быстро окинув взглядом нашу команду. «Этот тоже настроен закодированный канал. Будет быстрее, сплетница прервала её. Узел связи 335, шифрование 42, модуль 34210066310. У тебя есть доступ к нашему каналу, прорычала батарея, прервав поток цифр сплетницы та, пожала плечами. Уже некоторое время. Батарея приложила руку к уху. Ну да, батарея, усмехнулась сплетница. Давай сделаем, как сказала директор, и вернёмся к делу. Батарея вытащила телефон из-за пояса, пощёлкала на клавиатуре и протянула аппарат, бросив на сплетницу мрачный взгляд. Женский голос прозвнёс. Раскрываешь свои карты? Не похоже на тебя, сплетница. Директор, мы что, действительно будем притворяться, что вы не знали о моей прослушке? Вы это поскали ненужных отвлекающих сведений, чтобы помешать мне собирать информацию. Если хотите знать моё мнение, отличная работа. Очень тонко, в достаточной степени правдоподобно, так что даже я запуталась, чему верить, пришлось отбросить большую часть информации. Благодарю. И вы застали меня врасплох. Я не ожидал, что вы свяжетесь со мной. Ваши группы были заняты. Как я поняла, сражение сажков в доках прошло не слишком гладко, сказала директор сделав паузу. Я не хотела даже думать об этом. В то время я так и не вернулась, чтобы проверить моих людей и территорию, Мы действительно были заняты. Потом вы устроили засаду на девятку, схватили двоих, одного из пленников взяли под контроль, на стычке потеряли одного из своих. Вы предприняли попытку спасения, как я понимаю, она была успешной. «Мрак здесь, сообщила батарея. Но он выглядит по-другому. Значит, они преуспели. И сейчас мы обнаруживаем, что неформалы задумали взять девятку в клещи, а эту группу выставить против Сибири. Я полагаю, ваши действия перешли ту грань, где заканчивается бесстрашие и начинается безрассудство. Последняя фраза меня задела, я заговорила. Девятка никогда не оставит в покое того, кто смело обойти. Мы должны развивать преимущества. Понятно. И у неё есть слабость? Я имею в виду в Сибири, сказала сплетница. Поделишься? Она проекция, как создание генезис. Я уверена, что вы не знаете, как двойники крестоносца» речь реальности, которая позволяет разуму её хозяину создавать тело с полной физиологической внутренней структурой. В основном для эстетического эффекта, но, как я думаю, из-за этого мозгу создателя легче управлять проекцией. И создатель уязвим? В голосе директора появилась заинтересованность. Чрезвычайно. Он не может распространять неуязвимость на своё реальное тело. Я в этом сомневаюсь. Девятка могла об этом знать. И я сомневаюсь, что основные её члены удержались бы от соблазна использовать подобную слабость в своих интересах. «Ева сила имеет это ограничение по расстоянию. Я подозреваю, что создатель может находиться в нескольких километрах и сохранить какой-то контроль. Она предпочитает быть ближе из-за воеризма или потому что так управление точнее, а реакция быстрее. Примерно как у Реганто, да? Сплетница помедлила. Значит, вы знаете. Судя по тону разговора, я ожидала что-то вроде: "Нет, ты только что мне сообщила. На сплетницу так просто не поймать". Больше похоже на то, что её сила подтвердила догадку. Слоинки согласилась. Прозрачный сталкер нам рассказала, что нам о женщине, которая контролирует мужчина, человек, который проецирует Сибирь, мужчина. Но он создает женское тело. Наверное, это как-то связано с его триггер-событием. Он кого-то потерял. Могу предположить, что он хотел отомстить за неё, но что-то произошло. Побочный эффект силы, или он серьёзно слетел с катушек, а он потерял себя. Понятно. Благодарю за информацию. К сожалению, ни одна из этих возможностей не даёт зацепок, чтобы выследить его. Сейчас нет. но в перспективе. Я не собираюсь ждать сплетница. Всё закончится сегодня. Сплетница помедлила, затем спросила: "Что вы сделали?" "Мм. Mm -hmm. Вы что-то запланировали?" "Вы хотите сохранить это в секрете? Это что-то серьёзное." Сплетница: "Ты уже некоторое время наблюдаешь за нами, и собираешь информацию из КП. Ты что думаешь, я дура?" "Дура? Нет." «Гений?» «Тоже нет. С другого конца телефона послушался сухой смех. Нет, не гений должна признать это правда. Но я предпочитаю думать, что я хочет Я участвую в поединке, в котором мои соперники больше, сильнее, умнее, быстрее и лучше оснащены, чем я, и цена ошибки для меня всегда больше, чем для любого из вас. Понимаешь? Я знаю свое дело и не собираюсь тратить время, пытаясь повесить вам лапшу на уши. И никаких секретов. Я хотела заманить вас сюда, скармливая вам намёки и крупицы информации, которые ты так высоко оценила раньше. но вы и так уже здесь. Так что я скажу, что я планирую. Через несколько минут мы сбросим зажигательные бомбы на территорию, где расположена основная группа девятки. Это безумие, сказала я. Это была рой? Да, ответила батарея. Это вынужденная мера, сказала директор. Вы нарушаете правила Кейпов. Те самые правила, которые обеспечивают порядок во время появления губителей. Мы с вами сражаемся с общим врагом. Верно, но не до конца. У нас не было договорённости о совместных действиях, так что и предательства здесь нет. Мои друзья там, они дерутся с девяткой, они сражаются за город. А вы наказываете их за это. Легенда предупредила, что этого не следует делать. Ему сказали, цитирую: "Пожой говна". Наверное, сука или чертёнок. Скорее сука. Сплетница подняла бровь. Во время этого разговора он упомянул, что вы хотите разбомбить район. «Ты мне поверишь, что у него не было возможности? Я дам 50%, что у него не было возможности, и 50%, что он не особо старался. Директор неопределённо хмыкнул в ответ. И зачем вы сообщили нам об этом? Потому что мы изучали вас. Мы знаем ваши цели, и я полагаю, вы пойдёте в бой, чтобы спасти ваших товарищей. Или мы можем им позвонить. Хочешь попробовать? Сплетница посмотрела на меня и мрака. «Полагаю, это бесполезно. Вы заблокировали гражданскую связь. Да, чтобы застать девятку врасплох, мы должны помешать им обмениваться информацией. Ты же, понимаешь? Я понимаю. И, конечно, это единственная причина, по которой вы так поступили, сказала сплетница, она посмотрела в направлении сражения. Сколько времени до удара? Не могу сказать. Для протокола, я запрещаю вам входить в указанный район, хотя и полагаю, что вы всё равно пойдёте, вопреки моим рекомендациям. Сняла с себя ответственность, сказал мрак, его голос был сдавлен тело напряжено. Директор пропустила его слова мимо ушей. Как только я услышала, что вы объявились, этоло указание изменить время. Мне сообщат о выбранном времени удара уже после того, как я завершу наш разговор. Это не идеальное решение, но есть вероятность, что ваши дальнейшие действия покажут возможности твоей силы и её ограничения. Пожалуйста, пойми меня правильно. Мы не можем рисковать и должны устранить возможность, что ты предупредишь бой не запланированные атаки. И кроме того, есть шанс, что мы станем случайными жертвами при бомбёжке. И выйдем из игры вместе с девяткой. Печально, что ты видишь чудовищ там, где их нет. Конечно. Было приятно наконец-то поболтать с тобой, сплетница. Тебе пора идти спасать своих товарищей. если ты всё-таки собираешься это делать. Иди нахуй, свинки. Ответа не последовало. Батарея расценила это как конец разговора и убрала телефон. Недолгое молчание, во время которого все собрались с мыслями, прервал голос. Виктория, не смей, отрезала Слава. Я никому не сказала о твоём поступке. Но это последнее, что я делаю для тебя, поняла? Мы не в одной команде. Мы не сёстры, мы не друзья. Прости, Эми, сказала сплетница. Но нам пора ехать. Через минуту мы двинулись вперёд, оставив группу героев позади. Оглянувшись через плечо, я увидела, что они собрались вокруг тайника, который пришёл в себя, только Слава, скрестив на груди руки, стояла в стороне. Не знаю, что между ними произошло, но, кажется, я получила об этом некоторое представление. Эми тронула меня за руку. "Что? Мне пришлось кричать, чтобы она меня услышала. Высадите меня", сказала она мне на ухо. Понадобилось пара секунд, чтобы передать сообщение мраку и замедлить ход. Сплетница остановила Бентли в 30 метрах впереди. Трикстер и Солнышко смотрели назад с лёгким любопытством, костюмы скрывали выражение их лиц. "Я плохо соображаю", сказала Эми. "Мне не стоит лезть в такую передрягу. Не хочу попасть под удар". "Ам, всё нормально" сказала я. Ты всё ещё хочешь помочь? Она кивнула. Я буду прислать тебе насекомых, которых я сама не могу использовать, если сделаешь больше ретрансляторов для моих сигналов, будет круто. Или, может быть, придумай что-то ещё. Мне нужна огневая мощь. Если придётся делать ноги, мы будем ограничены в подвижности, сказал мрак. Нас слишком много для двух собак, разве что генезис примет подходящий облик. Мы отправили группу регентов с птицей хрусталь, и баллистиком. Чтобы встретиться с Генезис, они взяли один из грузовиков выверта, поскольку Блюдок не был достаточно взрослым и натренированным, чтобы нести наездника. И что я должна сделать по эксперименту Эми? Если ничего не придумаешь, ретрансляторы это класс. Серьёзно. Ладно. С моей помощью она спустилась вниз. Рай, позвала сплетница. Мы вроде уже близко. Хочешь послать им сообщение? Я кивнула. У меня было 6 стрекос ретрансляторов. Всего за минуту я выстроил их цепочкой, расширив зону охвата ещё на шесть кварталов в одном направлении. Всего восемь с половиной кварталов. Я выдвинул их вперёд, заставив одну задержаться в дальней точке. Я по-прежнему могла охватить широкую область. На слетались отовсюду, и я отбирала наименее опасных и посылал их к ней. Мокрицы, земляные черви, гусеницы и добрая половина мух, проживающих на территории, потянулись к ней сплошным потоком. Я оставил некоторое количество стрекос и других мобильных насекомых, чтобы не утратить обзор за местностью. Я обнаружила бегущую в куртине группу регента. Боลิстик обстреливал краулера ПТ с силой ударов отбросить его назад. Противник был быстрым, и гибким, обладал сверхъестественной реакцией, но Баллистик металл снаряда со сверхзвуковой скоростью. Краулер ворачивался только от двух из трёх, и Баллистик развивал успех каждого попадания из серии новых бросков, прижимающих монстра к ближайшей доступной поверхности. Генезис создала тело с крыльями. Она напоминала птеродактеля с руками грифона или что-то типа того. Она сбрасывала на краулера каменные обломки. Он был настолько силён, что это почти не замедляло его. Но пока он отбрасывал от себя кусок стены, баллистик уже находил снаряд для очередного броска. Птица хрусталя обеспечивала поддержку, создавая непрерывный град стеклянных осколков, который отвлекал краулера и мешал ему цепляться за мостовую. Джек, ампутация, манекен. В яровок, я обнаружила на парковке. Я почувствовала движение. Механические пауки, и ампутации разрывали машины и собирались детали новых пауков. Рядом с ней была группа людей. Манекен отсутствовал. Это было некстати. Он мог обнаруживать и избегать насекомых. А значит, было фактором, о котором нужно постоянно помнить. Нашла всех, кроме манекена. Эми, будь осторожна. Я не знаю, собирается ли команда Джека нарушить правила, которые они установили, но манекен может найти тебя. Я так привыкла иметь дело со своей командой, людьми опытными в делах подобного рода, что не ожидала ничего, кроме подтверждения. Но Эми, похоже, была в полном ужасе такой возможности. "Держи", Я направила провила Божью коровку себе в ладони, протянула ей. "Раздави её, и я приду, или передай сигнал через мою силу. Ты можешь рассчитывать на меня. Ясно?" "Ладно". Она взяла её, но уверенности у неё от этого не прибавилось. Первые насекомые стекались в её сложные чашечке ладони, Я чувствовала, как их нервные системы переплетались. Несколько насекомых становились одним, возникало чувство странной пустоты. Оно говорило о том, что я не вполне понимаю внутреннее устройство существа, и что некоторые его части не подчиняются моей силе. Я создала насекомыми надпись на стене, которую Реген должен был заметить. Уходите. Он начал водить пальцами по насекомым. После секундной заминки я собрала их квадрат, расположив столбцами и рядами. Понадобилось две попытки. На мне удалось заставить их составлять буквы, потом возвращаться к исходной позиции. Он начал выводить ответ на слой насекомых. Не можем, побежим, не сможем сдержать краулера. Мы идём, написала я ему. Вперёд! выкрикнула я. Спалетница повернулась верхом на бандли, тронулась с места. Мрак направил Сириус за ней. Собрав столько насекомых, сколько можно, я отправила стрикос ретрансляторов обратно и расставила их по периметру моей зоны действия. Рашиде, её равномерно на один квартал во всех направлениях. Нужно замедлить краулера, чтобы они могли выбраться, крикнула я. Нужно сделать это за следующие восемь минут. крикнула сплетница в ответ. Мрак заставил Сириус забежать в ровень с Бентли, который был более мускулистым и медленным. Потом будет бомбардировка через некоторое время. Может быть, 8 минут и 10 секунд, а может быть и 15 минут. И я рокнулась про себя: 8 минут это уже мало. Герои уже собрались, Я не могла их различить. За небольшими исключениями они все были одеты в одинаковые костюмы, которые закрывали тело целиком. Разница в росте и форме фигуры позволила мне отличить наиболее приметных. Самая маленькая Виста, самый мускулистый Триумф, Сталивар не носил костюма, вероятно, чтобы не затруднить использование своих способностей. Виста, стояк, Сталивар, Флешетта, Триумф, мисс ополчения, наручник, Слава, Батарея, Тайник и Призрачный медведь присоединились к нём. Было ещё двое, которых я не узнала. Они двигались строем. Я могла помочь им и нарисовала на земле стрелки в направлении Джека, ампутации кроулера и подписала каждую. Длиной стрелок я пыталась обозначить расстояние до противников. Они потратили порядка 10 секунд на обсуждение, затем отправились бегом в направлении Джека, и ампутации. Хорошо.